В этом-то гостином дворе помещалась первая книжная лавка в Петербурге. В ней продавались печатные указы, азбуки учебные, шесть денег каждая, считание удобное, то есть таблица умножения по пять алтын, затем из гравюр, портреты персоны, то есть царя, шереметьево, виды монастырей, Москвы и так далее. Больше всех книг в тогдашнее время здесь шел календарь Брюса. Публика особенно ценила его за предсказания. Вовсе не покупались и лежали в лавке книги, разговоры на голландском и русском языках, затем множество еще других печатных изданий. Как мало дорожили тогда книгами, об этом есть множество свидетельств. Так в конторе московской синодальной типографии накопилось такое множество непечатанных при Петре Великом книг, не находивших покупателей, что в 1752 году их приказано сжечь. А равнодушие тогдашнего общества книгам ярким примером является также и указ 1750 года, в котором говорится, что в Синод беспрекословно было представлено для истребления множество книг и карт, которых представлять вовсе не следовало. Книги эти были после свезены в Десианс Академию. Позднее, впрочем, в русском обществе, особенно в провинции, явилась страсть хвастаться книжками, и нередко сельские библиотеки наших бар состояли из тысяч томов, выточенных из дерева. Вся эта деревянная мудрость стояла в роскошных шкафах с блестящей софьяновой накладкой на корешках и с надписью «Росин», «Вольтер», «Энциклопедий» и так далее. В это время в быту дворянском книге составляли последнюю вещь из всех вещей – Орловский или Тульский помещик говаривал, что выследить русака не то, что прочесть книгу. Книгу может прочесть всякий, а петли русачи по выбору бредут на разум. Пороша дело, а книгу читаешь от безделья. С почтенными помещиками думали тогда более или менее все одинаково. Книжная лавка, о которой мы говорили, была единственная в Петербурге до 1760 года. Она управлялась фактором. Вторая книжная лавка была открыта господином Вейтбрехтом, носила она название императорской книжной лавки. Затем уже с 1785 по 1793 год открылось около 10 новых книжных магазинов господина Клостермана, Еверса, братьев Гей, Миллера, Распине, Логана и Герстингберга, затем Глазунова, Тимофея Полежаева, Василия Сопикова и Василия Алексеевича Плавильщикова. Из всех книгопродавцев того времени имя Плавильщикова отличается наибольшими заслугами в области просвещения. Ему принадлежит слава основателя Первой русской библиотеки для чтения. До него книги для чтения можно было получать от книгопродавцев не по выбору читателей, а по воле последних, которые выдавали книги испорченные или старые. Плавильщиков прибыл из Москвы в Петербург в 1788 году. Он сперва взял в аренду губернскую и после театральную типографию и затем открыл первую книжную торговлю в гостином дворе в лавке под номером 27. По словам современников, его магазин представлял «Тихий кабинет Муз», где собирались ученые и литераторы делать справки, выписки и совещания, а не рассказывать оскорбительные анекдоты и читать на отсутствующих эпиграммы и сатиры. Все почти литераторы безденежно пользовались его библиотекой – даже и после его смерти 1823 года 14 августа по духовному завещанию. Открытие первой библиотеки в Петербурге состоялось 15 сентября 1815 года. Первая же библиотека в смысле книгохранилища была основана Петром во дворце в Летнем саду и затем передана в Академию, где с 1728 года и сделалась доступной для общественного пользования. В старом здании гостиного двора помещалась и биржа, которая позднее, в 1725 году, перенесена в особое строение перед гостиным двором. Вне гостиного двора никому не дозволялось ни складывать, ни продавать товары. Здание принадлежало царю. Для безопасности у четырех углов и при воротах гостиного двора стоял солдатский караул. Этот гостиный двор существовал до 1735 года, потом в нем хранилась полковая амуниция. Что же касается места, где теперь стоит гостиный двор, то сначала здесь в 1734 году предполагалось устроить морской рынок, бывший при Петре на Адмиралтейской площади. Но в 1735 году купцы, торговавшие в первоначальном гостином дворе на петербургской стороне, просили по случаю ветхости здания отвести места на новоотведенном вместо морского рынка месте от большой и другой перспективных дорог на 180 лавок земли, длиннику по обе стороны по 130 сажен, поперечнику от новой перспективы 107 сажен, а в заднем конце, что явится по мере.